В феврале днём стояла жара. Мы с мачехой, сидя на галерее, вышивали по конве, а отец после обеда отдыхал. Когда он шаркой вставал и принимался обливать над тазом голову, мы откладывали шитьё. Но вечера феврале были прохладные и тихие, и по всему селению разносились голоса женщин, певших на похоронах младенцев. В тот вечер, когда мы собрались попеть младенцу «Пало Кемада», Голос «Мэ-Мэ-О-Роско» звучал, вероятно, еще красивее, чем обычно. Она была худая, грубая и жесткая, как метла, но голосом владела лучше всех. В первую же передышку Хеновева Гарсия сказала «За дверью сидит незнакомец». По-моему, никто из нас не пел тогда, кроме «Рэмэ-Диус-О-Роско». «Ты только вообрази, он в сюртуке», — сказала Хеновева Гарсия. Он без умолку говорит целый вечер, и все слушают его раскрыв рты. На нем сюртука в четырех пуговицах, а когда он закидывает ногу на ногу, видны ботинки на шнурках и носки с резинками. Мэ-Мэо Роско еще пела, а мы захлопали в ладоши и кричали. «Давайте выйдем за него замуж!» После, вспоминая его дома, я не видела никакой связи между этими словами и действительностью. Они вспоминались мне так, будто их произнесли какие-то воображаемые женщины, которые хлопали в ладоши и распевали в доме, где лежал несуществующий мёртвый младенец. Другие женщины подлинно скурили. Они сидели строгие и насторожённые и вытягивали к нам длинные, как устервятника, в шеи. У входа в прохладе прихожей ещё одна женщина с головой, укутанная в черную шаль, ждала, пока вскипит кофе. Внезапно к нашим голосам присоединился мужской голос. Он ступил сбивчиво и не в попад, но потом взвился и зазвенел, как будто мужчина пел в церкви. Вэва Гарсия толкнула меня локтем в бок. Я подняла глаза и увидела его в первый раз. Он был молод, с чистым лицом и крепкой шеей, в сюртуке, застёгнутым на все четыре пуговицы и смотрел на меня. Слушая разговоры о его возвращении в декабре, я думала, что самым подходящим для него пристанищем будет та запертая комната, но я не могла воссоздать его облик. Я твердила себе: "Мартин, Мартин, Мартин". Однако имя это, изученное, пережёванное, разбитое на слоги, теряло для меня всякий смысл. Когда мы уходили после отпевания, он взял пустую чашку, стоявшую передо мной. Он сказал, я прочел на кофейной гуще вашу судьбу. Я шла вместе с другими девушками к выходу и слышала его вкрадчивый, убеждающий, мягкий голос. «Сосчитайте семь звезд, и вы увидите меня во сне». У двери лежал в гробике младенец Пало Кемадо. Его лицо было обсыпано рисом, в рот вставлена роза, веки раскрытых глаз подпёрты палочками. Февраль обвевал нас резким дыханием его смерти. В комнате плавал тяжёлый аромат жасмина и фиалок, сникших от жары. Сквозь молчание мёртвого прорывался другой голос, настойчивый и единственный: "Запомните хорошенько. Только семь звёзд, не больше".